глава одиннадцатая. На подступах к техническому сектору. Ранним утром едва забрежил рассвет, мы с Асмисом отправились на разведку. Места, скажем прямо, неприятные, твари тоже. границы между кластерами стерты, а ближайшая разрушенная экстрамерность наверняка была населена насекомоподобными существами, ведь именно они стали носителями для фрагментированных эскинов. «С нами просил идти Кейл, но я отказал. Парень неплохо показал себя в боях, но еще недостаточно опытен для рискованных вылазок. У тебя особая задача. Прикроешь наш отход. Займи позицию на холме». Кейл преисполнился важности. Он заметно возмужал за последнее время. Стал доверять мне, а это дорогого стоит. Постараюсь его сберечь. асми пошли». Ближайшие руины, где накануне мы заметили странных созданий, расположены всего в паре километров от нашей временной базы. Секции орбитальных конструкций нависают низко, заслоняют восходящее солнце, отбрасывая длинные тени. Даже невооруженным взглядом мне удалось различить характерные очертания Эллинга, обрамленного стыковочными сотами. Вот бы добраться туда. Остовы ближайших надстроек В границах тонкого слоя атмосферы бег времени беспощаден. Здесь, в отличие от открытого космоса, в действие вступают многие разрушительные факторы. Скалы постепенно крошатся, щебень рано или поздно превращается в песок. Ветер подхватывает природные абразивы, век от века истачивая даже самые прочные искусственные материалы. Вода, перепады температуры, сменяющие друг друга биомы, тоже вносят свою лепту в процесс постройки ветшают отказывают механизмы и тщательно продуманная техносфера начинает распадаться на отдельные элементы уже не способные справиться с объемом задач по поддержанию искусственного мира в тени надстроек земля покрыта инием асмис заметил следы предупреждающе поднял руку затем жестом указал направление активируя взгляд сквозь стены встилхат проник внутрь здания передавая данные В первом же помещении, оно огромное и занимает площадь нескольких разрушенных отсеков, свалена груда различной поврежденной аппаратуры, следы тут обрываются. Что за... Древний к вам идут, группа, десять тварей. Сообщение пришло на частотах технологической телепатии. Кейл не дремлет, вовремя предупредил, а вот коммуникация с Асмисом по-прежнему хромает. Пришлось коснуться его плеча, жестом указать «в укрытие живее». Со связью надо что-то делать, рация использовать рискованно. Мы спрятались и, как оказалось, вовремя. Затаились в смежном помещении с хорошими путями отхода. Чтобы держать ржавого в курсе, я создал миниатюрную голограмму, куда дублируется изображение от нанитов. Существа, о которых доложил Кейл, появились группой. Тоже насекомые. Внешне похожи на жуков, но размером стеленка. жвала мощные. Лапы цепкие, хитиновая броня отливает коричневым глянцем. Вроде не киборгизированы, да и признаков разумного поведения не проявляют. Раскочив мимо нас, они шмыгнули в пролом. А вот дальше началось крайне интригующее, но зловещее действо. Груда технологического хлама внезапно зашевелилась. Множество различных предметов взвились в воздух. Как выяснилось, их объединяет сложное плетение из органических образований разной толщины. Диаметр варьируется от волоска до каната. Трэшевая тварь внезапно продемонстрировала разгорающуюся сигнатуру. Вскоре по каналам, обвивающим технологический мусор, уже струились мощные потоки энергии. Жуки апатично застыли неподалёку, но пауза длилась недолго. Проснувшееся либо активированное создание вдруг телепатически воздействовало на одного из них, и тот покорно просеменил лапами, подойдя ближе. Несколько устройств, вплетенных в органическую структуру мусорщика, так я мысленно именовал странную тварь, вдруг начали истекать стелхатовой дымкой. Да не может быть! Вы наблюдаете процесс биохимического воздействия на предмет. «Недостаточно данных для детального анализа», — обломал меня Синапс. Тем временем фрагмент отработанного устройства упал на землю. Мусорщик добыл из него весь стилхат, не оставив ни грамма карганита, лишь обычные металлы и немного пластика. С появлением наномашин началась следующая фаза. На хитиновых покровах жука вдруг появился узор сложной разметки, затем заработал лазер. Насекомое истошно заверещало от боли, но не сдвинулось с места, пока в его панцире вырезали технологические отверстия. В дело сразу же вступили на ниты, формируя какие-то устройства, слоты и разъемы. Затаив дыхание, слежу за загадочным процессом. Такого мне видеть еще не приходилось. Надеюсь, технологи на Рубиконе смогут расшифровать файл сканирования, автоматически создаваемый синапсом. Огромная белесая тварь вдруг выпрямилась, позволяя подробнее рассмотреть ее строение. Несомненно, основой биотехнического конструкта тоже послужила насекомая. Кое-где видны фрагменты хитина, да и в центре уродливого образования еще заметно сегментированное туловище. Остальные части тела это мышечная ткань, оплетающая различные обломки. Внутри существа отлеет сигнатура блока микроядерных батарей. В некоторые мускулы вросли кабели, по ним подается энергия к функциональным устройствам, таким как лазер, использованный для экстремальной полевой хирургии, и кибернетическим блокам, назначения которых пока не ясно. Думаю, что «мусорщик» — некорректное название. Сбор и переработка карганитовых обломков — лишь часть функционала твари. Сверкнула короткая вспышка. Один из вросших в плоть кибернетических блоков задымился исторгнув ртут на поблескивающую каплю. Она попала на прооперированного жука и без следа впиталась в панцирь. Вот это мне знакомо и не сулит ничего хорошего. Как подтверждение в слое дополненной реальности, над только что кибергизированным насекомом мой синапс сформировал тусклый фрейм. Воплощенный, специализация неизвестна. Мусорщик снова принялся добывать стилхат. Похоже, готовится к следующей операции. Здесь больше делать нечего. Мы увидели достаточно, файл сканирования создан. Надо уходить, и я коснулся плеча Асмиса, жестом предлагая незаметно отступить. Он сдержанно кивнул, хотя увиденное серьезно осложняет наши планы. Нужно понять, сможем ли мы вообще преодолеть этот сектор. Солнце уже начало пригревать подёрнутый инием грунт. Над землей пополз туман. С рассветом скудный биом ожил. Мхи, таящиеся среди камней, выбросили споры. В воздухе поплыл неприятный запах. Из руины расселен появились различные обитатели этих мест. Все как на подбор представители царства насекомых. Многие киборгизированы и помимо лап обзавелись манипуляторами. Некоторые особи похожи на только что виденных нами жуков и окружены свитой из мелких сородичей. Твари друг с другом не конфликтуют, некоторые даже кооперируются ради выполнения общих задач. Воплощение навек меняет образ жизни. В случае с насекомыми все выглядит намного хуже, чем обычно. Примитивные создания находятся под абсолютным контролем. Потратив некоторое время на поедание мха и сброс росы, чтобы не сдохнуть от голода и жажды, они принялись за повседневную работу, скопились подле оплывшего холма, сложенного из наслоения отсеков, и начали методично разбирать завалы. Наблюдая за ними, я почувствовал невольную оторопь. Такого количества воплощенных видеть еще не приходилось. Судя по всему, у примитивных насекомых Нет никаких шансов противостоять поселившися в рассудке чуждой воле. Они полностью порабощены и превратились в биологические машины. Глядя, как жуки разбирают завалы, режут металл, вытаскивают изнутри вскрытых отсеков различные оборудование и рассортировывают его, я понял, что они станут сложными противниками. Уровень кибергизации у большинства очень высок. Если навалиться скопом, нам точно не здорововать. Надо продумать тактику. Мы с Асмисом, поддерживая разумную дистанцию до ближайших воплощенных, взобрались на верхние этажи одиноко стоящего здания. Отсюда открылся неплохой вид на окрестности. Мое внимание сразу привлекло странное образование у горизонта. До него километров 10, и издали оно похоже на сильно выветренный горный хребет. Плохо без дронов, но попробую дотянуться туда сетью нанитов. Через некоторое время, по мере продвижения групп наномашин, нашим взглядом предстала захватывающая дух картина. Искусственный мир пересекает широкая пропасть, а на ее краю с нашей стороны поблескивают карганитовым глянцем устремленные в небо комплексы построек, не имеющие ничего общего с архитектурой ушедших. Отдельные сооружения похожи на огромные термитники, чьи вершины достигают разных высот, от нескольких десятков до сотен метров. Тесно смыкаясь между собой они образуют неровный, многоуровневый иззубренный вал. В душе сразу возникло смутное беспокойство, словно я уже сталкивался с подобными формами, но не могу в точности вспомнить, где именно. Я обернулся, хотел спросить асмиса видел ли он что-то подобное раньше, но ржавый похоже не в себе стоит уцепившись побелевшими пальцами за край оконного проема, и, выпучив глаза, неотрывно смотрит вдаль. «Аз ты чего, призрака увидел?» «Это гряда безмолвия», — потрясенно выдохнул он. «Подожди, но ты ведь говорил, что у подножия гряды почти нет воздуха и царит лютый холод». «Верно, так и есть, но мы... мы с другой стороны, понимаешь? Ржавого бьет мелкая дрожь. Никогда не видел его таким». «Ну-ка, возьми себя в руки», — он вздрогнул. Видимо, от одной мысли, что где-то поблизости сейчас находятся твари, обладающие властью над проклятым Стилхатом, поработившим его народ, в душе Асмиса ужас смешался с яростью. «Вы оставляли пленников по ту сторону?» — пытаясь прояснить ситуацию. «Да». «И не знали, что сюда есть другой путь?» «Даже не подозревали?» «Отдышись, прошлое в прошлом. Надо спокойно во всем разобраться. Я начну сбор данных». Ты должен меня прикрывать, справишься? Да, хорошо. Исследуй. Односложно и отрывисто ответил он. Свяжись, Файре. Пусть подтягивается к нам, потребуются ее способности. Горму прикажи не отсвечивать и ни в коем случае не использовать зов. Кейл пусть сменит позицию. Мы здесь задержимся. Несколько часов я неотрывно наблюдал за окрестностями, используя сеть нанитов. Синапс аккумулирует информацию и по мере необходимости проводит анализ данных. Гряда безмолвия выглядит чуждо. Имплантированные мне базы данных хранят очертания тысяч построек, созданных ушедшими, но аналогии не прослеживается. Итак, что же мы имеем? На фоне тотального обветшания всех структур искусственного мира, термитники выглядят явным новоделом. Они созданы из карганита, при помощи уникальных матриц, разработанных насекомыми для форм воплощения. Теперь понятно, зачем они разбирают наслоение отсеков. Кроме прочего, некоторые особи способны добывать стилхат путем химического воздействия на обломки. В руинах копошатся сотни воплощенных. Они не конфликтуют друг с другом, не ведут борьбу за ресурсы, не пытаются восстановить утраченное, что совершенно не характерно. Изучая ближайшие сигнатуры, я заметил, что на каждую тварь приходится только один модуль древнего искина Почему так, если совместимые фрагменты древних нейросетей всегда тяготеют к объединению? Вопросов множество. От поиска правильных ответов напрямую зависит наши жизни. Взять, к примеру, мусорщиков, почему столь мощные и опасные твари ютятся в руинах они проводят сложные биотехнические операции внутри термитников кто и как координирует сотни воплощенных если синапс не смог обнаружить кибернетическую сеть звал на наблюдательном пункте появилась файре. я перевел все процессы в фоновый режим и как будто вынырнул из цифрового пространства в обычную реальность ты сохранила способность к удаленному чтению нейроматриц Если они не защищены, а телепатическую связь отследить сможешь да по крайней мере смогу определить ее наличие либо отсутствие. Попробуй тут сотни воплощенных но нет сети в рамках которой они могли бы взаимодействовать и тем не менее их кто-то координирует. Накануне я фиксировал обрывочные телепатические сигналы, но мог ошибиться. Хорошо, попробую дай мне немного времени не спеши и постарайся не выдать себя файре закрыла глаза полностью погружаясь в неведомое мне восприятие на ее лице не отразилось никаких эмоций лишь появилась бледность так длилось довольно долго невероятно наконец выдохнула она они телепаты синапс не ошибся такого не встречал ни один морф ответила она у этих существ общее ментальное поле они коллективный разум очень древний и мощный погоди получается что каж из твари находится на постоянной связи со всеми другими неприязненно уточнилами можно и так выразиться но если быть точнее у них один разум на всех отдельные особи похожи на клетки в организме если упрощать глеб она встревоженно взглянула на меня ты ошибался здесь нет воплощенных древние скины стали частицами глобального рассудка Они крошечные инструменты влияния, не обладающие собственной волей и не принимающие никаких решений. Новость, прямо скажу, неприятная. Множество порабощенных искусственных нейросетей в сумме содержат знания, которые делают коллективный разум практически всемогущим. Возникает вопрос, почему насекомые ютятся в бесплодной локации с суровым климатом, зажатый между лютым холодом разлома и невыносимым жаром поврежденных реакторов. Они могли бы с легкостью захватить весь мир, обобщил я. Им это не нужно и даже опасно, ответила Файре. Носителем коллективного разума является не группа избранных существ, а весь муравейник. Ментальное поле ограничено рамками популяции. Оно возникает там, где обитает большинство. То есть разделение на отряды или анклавы для них губительно. Они вообще могут совершать рейды или вылазки? Думаю, могут, но отдельная группа, действуя в отрыве от муравейника, не будет обладать разумом. Полноценный процесс мышления возможен только в рамках общего ментального поля, а его границы, насколько я поняла, диктуются количеством особей в популяции. Здесь много тонкостей, в которых надо тщательно разбираться. За это время наниты достигли гриды безмолвия, обнаружив в недрах термитников, несколько характерных сигнатур. В чем дело, вандал? Ржавый заметил досаду, отразившуюся на моем лице. На ниты зафиксировали энергоматрицу межзвездного узла связи. Он расположен вот тут. Я установил маркер на карте. Термитники, образующие гряду безмолвия, построены на руинах комплекса управления. Нам туда не прорваться. Вообще-то шанс есть, произнесла Файре, сверяясь с понятными только ей данными. Тут недавно произошло нечто катастрофическое. Я чувствую изъяна в общем ментальном поле. В нем есть явные бреши, словно множество насекомых, как раз обитающих в термитниках, внезапно погибли. Не могу сказать, с чем именно это связано. Может болезнь или нападение? А подробнее? Ну, смотрите, она наложила штриховку на карту местности. Видите? Вот тут, тут и тут ментальное поле почти исчезает. Да и сам коллективный рассудок чем-то глубоко травмирован. Я прикинул маршрут. Если использовать обозначенные файре области, то можно подобраться вплотную к гряде и даже проникнуть внутрь. Надо пытаться. неважно что тут случилось. Другой подходящей возможности может и не представиться в обозримом будущем. Неизвестно, как быстро способны размножаться насекомое. Если сейчас большая часть термитников опустела, нам это только на руку но и напролом переть нельзя слишком уж ничтожны силы нашей группы в сравнении с кибергизированными тварями обитающими на окраине и еще один важный вопрос допустим мы прорвемся к узлу связи и что дальше работает ли аппаратура какие маршруты открываются отсюда на сгустке стилхата, хата медленные и незаметно продвигающиеся к целям насекомые внимание не обращают надо использовать момент Может удастся оценить степень исправности древнего комплекса аппаратуры. Наблюдаем, я не стал ничего скрывать, поделился сомнениями с остальными. Попробую выяснить состояние точки прибытия связанного с ней оборудования. Недра гряды безмолвия выглядят мрачновато. Внутри построек Нанита обнаружили настоящий лабиринт тоннелей и залов. Здесь нет освещения, видимо насекомым оно не требуется. Сгустки стилхата продвигаются крайне медленно, прямого пути к залам управления нет. Приходится тратить время на изучение планировки и поиск маршрута. Взгляд сквозь стены помогает, но слабо. Эффективный радиус сканирования невелик, а по мере углубления разведчиков в глубины термитников, связь с ними становится все хуже. Одно радует, Файри оказалась права. На пути встречается мало существ. Кои где я заметил органические останки, их, вероятно, еще не успели утилизировать, а значит, масштаб бедствия был огромен. Непонятно, что могло убить насекомых. Кстати, погибли не все. В некоторых залах пол буквально шевелится от массы тел, но ведут они себя странно. Если снаружи построек, на периферии ареала обитания царит деловая обстановка, а каждая особь занята своим делом то тут они демонстрируют неадекватное поведение. Откуда мне знать? Ну, есть моменты, которые сложно игнорировать. Например, когда среди массы вяло шевелящихся тел вдруг находятся твари, внезапно впадающие в безумие, без причины нападающие на себе подобных, а затем вновь замирающие без движения среди разорванных сородичей, это выглядит ненормально. Но нельзя отвлекаться. Поиск пути и сбор информации отнимают все силы. Прошло несколько часов, прежде чем непривычные интерьеры термитников постепенно начали сменяться элементами конструкций, характерными для космических станций. Я не ошибся, залы управления расположены в недрах гряды, а если быть точным, то сооружение насекомых построено над ними. Кое-где появилось тусклое аварийное освещение. Большинство отсеков заброшенные не используются. Наконец разведывательная сеть достигла комплекса управления. Выглядит он необычно. Коллективный разум устроил тут масштабную перепланировку. Переборки снесены, и вместо сотен отсеков синапс вывел в слой дополненной реальности изображения анфилады огромных залов, заполненных древней аппаратурой. Осматриваюсь. Стилхатов обрез. Сюда добралось всего несколько скоплений нанитов, остальные остались ртутными пятнышками под сводами тоннелей, выполняя роль ретрансляторов сигнала. Сначала беру общий план, затем медленно смещаю панораму увиденного, стараясь записать в файл как можно больше подробностей для последующего анализа. Очень мало сходства с космическими станциями. Помещения огромны, на потолке и стенах видна разветвленная сеть белесых волокон, напоминающих корневую систему, проросшую сквозь карганит и распластавшуюся по любым доступным поверхностям. Наиболее толстые образования таятся под сводами, и густо оплетают опорные колонны, спускаясь вниз. Биологическая сеть? Некое образование, аналогичное нервной системе? Приходится действовать крайне осторожно. Не хотелось бы вызвать преждевременную реакцию общественного рассудка. Вообще наше присутствие в секторе и пристальный интерес к залам управления пока лучше скрыть. Я полностью погрузился в цифровое восприятие. Если что, остальные прикроют. Мне же надо понять, где расположен узел межзвездной связи и в каком состоянии находится его аппаратура. Мысленно управляя на нитами, медленно продвигаюсь от комплекса к комплексу. Белесые образования густо оплетают древние кибернетические блоки, местами свисают прядями. Рискнул взять пробу. Несколько микромашин внедрились в одну из нитей, передав мне данные. Нервные волокна, как и предполагал еще живые, но почему-то не проводящие импульсов. Словно связанный с ними организм находится в состоянии гибернации, либо умер. Нагрузка на рассудок неуклонно растет, мое время пребывания в недрах термитников ограничено. Чтобы не терять силы понапрасну, решил двигаться вдоль наиболее мощных и ярко выраженных, я бы сказал магистральных нейронных связей. Нейронные связи это особые контакты между нервными клетками, обеспечивающие передачу информации в нашем мозге. Благодаря им мы можем мыслить, запоминать, говорить, двигаться и многое другое. Через несколько минут мое внимание привлек работающий терминал, густо усеянный индикационными огнями. Движение нанитов остановилось, разведывательная сеть сгустилась дымкой. Ага, хоть что-то знакомое, наконец-то! Скошенные панели испещрены текстоглифами. Расшифровка большинства из них известна. Здесь и сейчас мне помогает сумма знаний, накопленная тремя цивилизациями. Даргиани, хаши и люди осваивали древнее наследие независимо друг от друга, и объединение информации позволило осуществить настоящий прорыв в изучении технического языка ушедших. Мне нужно оценить лишь те сочетания символов, что подсвечены изнутри. И именно они несут актуальную информацию. В дело вступил семантический процессор, ядро реакторов, мощность 20%, критическая нестабильность, аварийные подсистемы, связь отсутствует, плохо, силовая установка едва дышит, но учитывая разрушенную защиту, каждая минута ее работы может стать фатальной. Читаю дальше. Энергоснабжение экстрамерности остановлено вследствие перегрузки, возможность полного восстановления функций не прогнозируется. Все намного хуже, чем я думал, искусственный мир давно изжил себя. Те анклавы существ, что не смогли выбраться из созданных ушедшими пространств, давно погибли. Информация сочетается с рассказом в Файре. Отыскав взглядом несколько тускло подсвеченных текстоглифов, я мысленно объединил их командой, переданной по сети нанитов. В ответ получил лог перегрузок, последняя произошла пять дней назад. Как раз в тот момент, когда строитель сети отправил меня сюда, но мое появление не могло спровоцировать резкий всплеск потребления энергии. Источник экстремальной нагрузки находится где-то здесь. С реакторами понятно. Они давно вышли из-под контроля и могут рвануть в любой момент. Надеюсь, узел связи исправен. Он наш единственный шанс выбраться. Я начинаю терять ощущение времени. Интерьеры управляющих залов иногда подергиваются дымкой искажений. Сбоит связь, сказывается невероятное напряжение моральных сил и накопившаяся усталость. Держусь, надо узнать как можно больше. Белёсых волокон становится все больше. Они сплетаются в толстые жгуты, из-под которых уже не видно древней аппаратуры. Время от времени мне приходится отделять часть нанитов и заставлять их просачиваться внутрь биологической оплетки, чтобы рассмотреть активные текстоглифы на блоках. Везде отчёт о авариях и ошибках, А вот похожий зал прибытия? Точно, наконец-то! Моя радость оказалась преждевременной. Из сотен устройств, расположенных в огромном помещении, когда-то они находились под открытым небом, но насекомые выстроили поверх узла связи свои термитники. Работают лишь несколько. Лог событий фиксирует последнее использование узла. Пять дней назад совпадает с пиком энергопотребления. Отправляю запрос о последнем активном маршруте. Ответ лаконичен. Данные повреждены. Ладно, а что у нас в активе? Активных маршрутов не обнаружено. Введите координаты для создания нового направления. Внимание, корректная работа узла межзвездной связи не гарантирована в связи с энергетическими сбоями. Предсказуемо. При перемещении риск будет очень большим, но иного выхода нет. Вводить координаты Рубикона я остерегся. Расположение последнего убежища трех цивилизаций — строжайшая тайна. Неизвестно, кто еще сейчас мониторит сеть. Я поступил проще, провел опрос устройства по секторам пространства и понял, Рубикон вообще недоступен. Даже если создать новый маршрут, не работает один из промежуточных узлов сети, аналогичный призрачному серверу. Осталась лишь одна возможность. На этот раз, вводя координаты, я ничем не рискую. Маршрут не существовал ранее, возможно односторонняя передача данных. Активировать тест? Отвечаю нет, пока рано. Шансы выбраться отсюда исчезающие малы. Даже простое тестирование заданных координат потребует энергии, а это скажется на состоянии ядра. Нет уж, придется действовать с огромным риском. Но прежде чем говорить об использовании узла связи, до него нужно добраться. Транслировать нейроматрицы порваной цепочки стелхатовых частиц — это уже за гранью безумия. Нам надо попасть туда своим ходом. Кто-то грубо трясет меня за плечо. «Вандал, очнись, у нас гости!» Я с трудом вынырнул из глубин цифрового восприятия. «Что стряслось?» дроны ушедших», — скупо отсчитался Асмис. «Много» ржавый в своем духе вроде доложил а ничего не непонятно детали я припал к фляге пью жадно восстанавливая силы раствор синтезированной фаре работает не хуже боевого стимулятора лучше сам взгляни ситуация не новая мгновенный обмен данными между мной асмисом и гормом крайне затруднен их импланты несовместимы с сетью технологической телепатии проблему можно решить при помощи чипов колониального флота но проводить такие операции лучше в спокойной обстановке, предварительно получив согласие реципиентов. По стилхату я вышел практически в ноль. Большинство нанитов так и остались крошечными ртутными вкраплениями на стенах лабиринта, ведущего от поверхности к залам управления. Зов применять опасно, нас могут засечь, да и цепь ретрансляторов связи точно понадобится в ближайшем будущем, если выживем. Дронов около сотни. Судя по отслеженным синапсам траекториям, они появились со стороны орбитальных конструкций, но затем заложили серию маневров, прошли высоко над грядой Безмолвия, за границей тонкой атмосферы, и совершили боевой разворот над транспортной развязкой, снизившись в глубоком тылу анклава насекомых. Пока непонятны их цели, но количество беспилотников не сулит ничего хорошего. После миллионов лет автономного существования, Множество катастроф и схваток с нарушителями, дронов системы безопасности наверняка остались считанные единицы, сигнатуры лишь подтверждают ветхость механизмов. Интересно, что за сила сумела собрать их в ударное соединение и направить сюда, почему именно сейчас вопросы возникают один за другим. Асмис тронул меня за плечо, жестом обратив внимание на темный лас откуда появился мусорщик в окружении свиты из десятка недавно киборгизированных жуков. Тварь явно не в себе, нервничает. Движения дерганы. Определив расклад сил, мусорщик отправил только что созданных сателлитов навстречу опасности, а сам вдруг с остервенением начал выворачивать камни, пытаясь добраться до какого-то предмета, скрытого глубоко под слоем почвы. Его старания увенчались успехом. Вслед за камнями в разные стороны полетела супесь. И, наконец, на краю импровизированного раскопа появился фрагмент угловатой конструкции, которую мусорщик на пределе сил выволок из-под земли. Сигнатура устройства не читается, но, судя по конфигурации слотов, воплощенный добыл крупный фрагмент какой-то нейросистемы. Не понимаю, чем ему поможет обесточенный обломок. Мусорщик не стал ломать голову, где взять энергоблоки Он привстал на длинных тонких лапах. Сегменты хитиновой брони на его брюхе с чавкающим звуком раздались в стороны. Брызнула сукровица. Тварь заверещала от боли, но не остановилась, выпустив через рану десяток белесых нитей, тут же опутавших обломок. Некоторые из них выполнили роль кабелей питания, другие же соединили нервную систему насекомого с блоками нейрочипов. В результате энергия хлынула в древнее устройство, а экстремальная полевая имплантация перешла в непредсказуемую фазу. Мусорщик получил новый нейросетевой апгрейд, по сути новую специализацию воплощения, ведь абсорбированных чипов насчитывались сотни. В итоге на землю упал покореженный корпус, а модули древнего эскина, густо опутанные белесыми волокнами, начали обрастать сегментами хитиновой брони. Тварь регенерирует с невероятной скоростью, одновременно окропляя валяющиеся поблизости карганитовые обломки каким-то ферментом, разрушающим химические связи. Крупный представитель насекомых не только получил какой-то мощный апгрейд, но и про не забыл. Я мысленно занес эту разновидность насекомых в категорию наиболее опасных противников. Расширитель сознания пока еще не смог опознать технологические усовершенствования. Тем временем существо быстро готовилось к схватке его хитиновые покровы сегментировало, укрепив стилхатом. По сути, панцирь превратился в кожухи, под которыми продолжался некий таинственный процесс. Невдалеке ударила серия взрывов. Дроны явно прибыли сюда ради зачистки нарушителей и особо не церемонятся с киборгизированными жуками, сразу же применив плазму. Эпицентр опасных событий неумолимо смещается в нашу сторону. Несколько насекомых попытались скрыться в руинах, отвлекая внимание от трансформирующегося мусорщика и охранные механизмы ушедших, поддались на уловку, устремились в преследование. «Вандал, надо уходить, чего ждем?» — резко спросил Асмис, понимая, что от такого количества дронов нам точно не отбиться. «Погоди, дай завершить скан!» — снова ударили взрывы. Волна жара окатила здание, действительно пора уходить, но карта сигнатур, излучаемая существом, прошедшим стремительную техническую эволюцию представляет огромную ценность надо узнать как можно больше о потенциальных возможностях тварей через ареал обитания которых вскоре придется прорываться Ну ржавый всерьез занервничал перед моим мысленным взором наконец-то развернулся новый информационный слой мобильный узел сети воплощение 180 из 200 активная способность координация действий сопряжных устройств активная способность, контроль кибернетических сетей низшего уровня. Активная способность – перехват управления сбойными механизмами. Активная способность – трансляция аварийных кодов управления. Еще миг и мусорщик вошел в сеть дронов. Подумалось, все. Теперь общественный разум получит в свое распоряжение когорту древних механизмов. Но нет, те оказались крепкими орешками. Видимо, в схватках им не раз приходилось иметь дело с мощными воплощениями. Группа моментально распалась, локальная сеть прекратила существование, а атака продолжилась в автономном режиме, приняв разрозненный, очаговый характер. Несколько кибернетических механизмов, оказавшиеся недалеко от нашего наблюдательного поста, засекли встречное сканирование и резко развернулись. Я не прервал сбор данных, каждый байт информации сейчас на вес золота. Получен новый код управления «Автономный режим». Получен новый код управления «Файрволл». Внимание, обнаружена трансляция нераспознанного технического кода управления. Валим дронов! Кейл и Асмис открыли огонь, но не успели сделать и нескольких выстрелов, как в небе над сектором внезапно ударили мощные взрывы. Мусорщик, используя свое новое воплощение, все же сумел пробить защиту древних аппаратов передав им команду, мгновенно перегрузившую энергоблоки. «Вандал, отходим! В темпе!» — заорал Асмис. Мы устремились вниз по лестницам. Оглядываться нет нужды. Датчики синапса прекрасно фиксируют все происходящее за спиной. Не все дроны взорвались. Некоторые выдержали атаку и теперь переключились на мусорщика, выжигая плазмой соседний с нами квартал руин. Судьба продвинутой твари так и осталась неизвестной. Новых сетевых атак не последовало, но зато по всему сектору активизировалось множество сигнатур. Десятки мусорщиков и сотни насекомых помельче, включая киборгизированных жуков, подключились к схватке, координируясь в рамках общего ментального поля. Нас они вычислили за несколько секунд. Отходим к транспортной системе. Сеть мгновенных перемещений заблокирована. В голосе Файре проскользнули панические нотки. Воздействовать на кибернетические организм она не может. Формально воплощенные остаются живыми существами, но их мышление в корне меняется, и обычные ментальные практики уже не действуют. Противников много, неожиданная мобилизация для них не явилась шоком, все же насекомые существа социальные. Кейл отработал по самым резвым, выстрелы из Гаусса разнесли в клочья нескольких тварей, что вырвались далеко вперед. Это дало нам возможность добежать до вездехода, но новая группа преследователей уже близко. К счастью, среди воплощенных не оказалось ни одного мусорщика. «Файре за руль! Кейл Асмис, прикройте меня! Горм, зов, на полную, не сдерживайся!» Великан не подкачал, рыкнул, подбадривая себя, и исторг мнемоническую команду небывалой мощи. Видимо, тоже испугался, отработав на пределе силы выносливости рассудка. Мы не успели исследовать местность на наличие свободного стилхата. Не хотели раньше времени привлекать внимание, но сейчас не осталось выбора. Врагов слишком много, их индивидуальные способности неизвестны, а целеустремленность и готовность к самопожертвованию откровенно пугает. Менталитет муравейника, где жизнь одной особи ничего не значит, дает врагу неоспоримое преимущество. Тем временем, к горму со всех сторон потянулся стилхат. Микромашина оказалась достаточно для моей задумки, но гигантах не контролирует. Зов сработал на отлично, а вот раздельного управления на нитами у него нет. Большинство агломераций, достигнув источника команд, остались не у и вновь попытались раствориться среди хаоса металлоконструкций. Пришлось экстренно подключаться к работе, счет идет на секунды. Передавай мне управление. Не умею, виновато рыкнул Горм. Проклятие! воплощенных оказалось десятка три не меньше кейл и асми сдерживают их огнем рискуя своими жизнями все может закончиться очень плохо грузиться в вездеход и пытаться скрыться не вариант синопс неожиданно зафиксировал новый вид тварей рой летающих насекомых появился над руинами ситуация сильно осложнилась нужно уничтожить наземную группу преследователей и сжечь летающих противников которые быстро добили дронов и устремились к нам В сложившихся обстоятельствах у меня не осталось выбора, эту схватку не вытянуть обычными методами. Отстреляв магазин по ближайшим тварям, я заскочил в какой-то полуразрушенный отсек, вогнал себе боевой метаболит, изготовленный в файре по имевшимся в памяти синапса формулам, и почувствовав резкий прилив сил, начал действовать. Горм Тинистилхат! Мой расширитель сознания содержит матрицы множества устройств. Имплантированная база данных клана технологов предлагает широчайший выбор, практически на любой случай, но для реализации сложных форм воплощения требуется время. Придется работать грубо, понятия не имею, чем это аукнется в ближайшем будущем, как минимум надо выжить, чтобы узнать. Выбранный способ потребовал уйму стилхата и всю выносливость моего рассудка. Зовом подтягиваю ближайшие колонии нанитов, горм помогает как может. Объединяю агломерации в одну, да в синопсу команду на полную свободу действий, вне зависимости от моих жизненных показателей. Файре, загерметизирую вездеход. Кейл Асгорм, живо внутрь. Столько микрочастиц мне долго не удержать. От предельного напряжения сил нить реальности стала рваной. Вне отсека происходят стремительные процессы. Бесформенное облако стилхата накрыло квартал руины неба над ним, растекаясь зыбкой мглой. Плазменная вспышка. Ультимативный код последнего шанса, известный каждому пилоту. Обычно он применяется в космосе, когда твой истребитель поврежден и нужно сбить врага со следа, ослепить сканирующие системы и, используя замешательство противника, попытаться уйти в прыжок. В границах атмосферы его применять не рискуют, последствия и наносимый ущерб не поддаются прогнозированию. Но нам в сложившейся ситуации терять нечего. Ярчайшее пламя озарило руины, сжигая воплощенных. Пол под ногами гулко завибрировал и начал крениться. Синапс ушел в сбой, окрестности потонули в пыли, ураганные порывы ветра заставили запоздало усомниться в содеянном. Если не выдержат несущие конструкции и произойдет декомпрессия, или того хуже отключатся генераторы, удерживающей атмосферу, нам точно не жить. Окрестности тонут в багрянце. Свет солнца приобрел зловещий красноватый оттенок и едва пробивается сквозь мглу. Резко пахнет гарью. Множественные очаги пожаров прорываются из недр языками пламени и столбами густого дыма. синопс перегрузился. Опрос уцелевших датчиков не выявил признаков декомпрессии, что радует. Неподалеку послышался звук мотора, скрипнул прихваченный окаленный люк. «Вандал! Живой!» Первым до меня добрался Асмис, вслед за ним появился Горм. Гигант трет слезящиеся от дыма глаза. Норм. Не слишком ли сильно ты их долбанул? Бил тем, что под руку подвернулось. Ржавый лишь сокрушенно кивнул, понимая, иного выхода не было. Начиная атаку, дрона заблокировали транспортную систему, отступить мы не могли. Шансов выжить в схватке с двумя многочисленными группами воплощенных тоже не было, оставалось идти на риск. Скафандр меня спас, но сильно обуглился. Файри вернула ему подвижность, используя скудные запасы биостилхата, а подоспевший Кейл помог встать. Мы выжили, и на время выпали из зоны пристального внимания насекомых. Им сейчас не до нас. Плазменная вспышка причинила серьезные разрушения. В радиусе нескольких километров не осталось ни одного живого существа или исправного устройства. Надо найти и собрать остатки дронов. Я попробую восстановить их. Получатся хорошие разведчики, потом уходим на базу.